Глава четырнадцатая На другой день в десять часов Левин, обходив уже хозяйство, постучался в комнату, где ночевал Васенька. «Антрэ! — Антре! Войдите! — прокричал ему Весловский. — Вы меня извините, я еще только мои облюсьем, обливание кончил, — сказал он, улыбаясь, стоя перед ним в одном белье. — Не стесняйтесь, пожалуйста. Левин присел к окну. «Вы хорошо спали?» «Как убитый!» «А день какой нынче для охоты?» «Да». «Вы чай или кофе?» «Ни то, ни другое. Я завтракаю». «Мне, право, совестно». «Дамы, я думаю, уже встали. Пройтись теперь отлично. Вы мне покажите лошадей». пройдясь по саду побывав на конюшне и даже поделав вместе гимнастику на барах левин вернулся с своим гостем домой и вошел с ним в гостиную прекрасно поохотились и сколько впечатлений сказал весловский подходя к кити которая сидела за самоваром как жалко что дамы лишены этих удовольствий ну что же — Надо же ему как-нибудь говорить с хозяйкой дома, — сказал себе Левин. Ему опять что-то показалось в улыбке, в том победительном выражении, с которым гость обратился к Кити. Княгиня, сидевшая с другой стороны стола с Марьей Власьевной и Степаном Аркадьичем, подозвала к себе Левина и завела с ним разговор о переезде в Москву для родов Кити и приготовлении квартиры. Для Левина, как при свадьбе, были неприятны всякие приготовления, оскорбляющие своим ничтожеством величие совершающегося. Так еще более оскорбительны казались приготовления для будущих родов, время которых как-то высчитывали по пальцам. Он старался все время не слышать этих разговоров о способе пеленания будущего ребенка. Старался отворачиваться и не видеть каких-то таинственных бесконечных вязаных полос, каких-то полотняных треугольничков, которым приписывали особую важность, доли и тому подобное. Событие рождения сына. Он был уверен, что сын, который ему обещали, но в которое он не мог верить, так оно казалось необыкновенно, представлялось ему, с одной стороны, столь огромным и потому невозможным счастьем, с другой стороны, столь таинственным событием, что это воображаемое знание того, что будет, и вследствие того приготовление как к чему-то обыкновенному, людьми же производимому, казалось ему возмутительно и унизительно. Но княгиня не понимала его чувств. и объясняла его неохоту думать и говорить про это легкомыслием и равнодушием, а потому не давала ему покоя. Она поручала Степану Аркадьевичу посмотреть квартиру и теперь позвала к себе Левина. «Я ничего не знаю, княгиня. Делайте, как хотите», — говорил он. «Надо решить, когда вы переедете». «Я право не знаю. Я знаю, что родятся детей миллионы без Москвы и докторов», чего же?» «Да если так...» «Да нет, как Кити хочет». «С Кити нельзя про это говорить». «Что ж ты хочешь, чтоб я напугала ее?» «Вот нынче весной Натали Голицына умерла от дурного акушера». «Как вы скажете, так я и сделаю», — сказал он мрачно. Княгиня начала говорить ему, но он не слушал ее. Хотя разговор с княгиней и расстраивал его, Он сделался мрачен не от этого разговора, но от того, что он видел у самовара. Нет, это невозможно, думал он, изредка взглядывая на перегнувшегося Кити Васеньку с своей красивой улыбкой говорившего ей что-то, и на нее, красневшую и взволнованную. Было что-то нечистое в позе Васеньки, в его взгляде, в его улыбке. Левин видел даже что-то нечистое и в позе, и во взгляде Кити. И опять свет померк в его глазах, опять, как вчера. Вдруг, без малейшего перехода, он почувствовал себя сброшенным с высоты счастья, спокойствия, достоинства, в бездну отчаяния, злобы и унижения. Опять все и все стали противны ему. — Так и сделайте, княгиня, как хотите, — сказал он, опять оглядываясь. — Тяжела шапка Мономаха. сказал ему шутя Степан Аркадич, намекая очевидно не на один разговор с княгиней, а на причину волнения Левина, которую он заметил. Как ты нынче поздно, долли? Все стали встречать Дарью Александровну Васенька встал на минуту и со свойственным новым молодым людям отсутствием вежливости к дамам чуть поклонился и опять продолжал разговор, засмеявшись чему-то. — Меня замучила Маша. Она дурно спала и капризна нынче ужасно, — сказала Долли.